Лучше уж совсем не ездить на этот вечер, он возразил. Ты прикольишь живые цветы? Зимой это считается даже элегантным, а за 10 франков можно купить две-три великолепные розы. Она не сдавалась. Нет, нет, не хочу. Это такое унижение выглядеть нищенкой среди богатых женщин. Но тут муж нашелся. Какая же ты дурочка!